глава двадцать первая мне необходимо увидеться с ним сказала я с кем сенса не за что ты сошла с ума эльда покачала головой нет ниникадема мне нужно с ним поговорить лицо ее осунулось не получится он мертв в день его смерти Сая перестал разговаривать так вот почему он замолчал я открыла рот от удивления она кивнула Ника и Сая никогда не встречались. Когда мы расстались, пообещали, что это навсегда. Никаких контактов. Голос ее сорвался. Но я так и не смогла это сделать. Не смогла сказать сыну, как он появился. Не хотела зря расстраивать. Его боль усиливается, когда его одолевают эмоции. Однако они каким-то образом были связаны, потому что со дня смерти Никодема Сая уже не был прежним. Моя надежда получить информацию с первых рук рассыпались в прах. когда этот последний кусочек головоломки встал на свое место. «Жаль это слышать. Что же произошло?» «Не знаю. Я получила по почте посылку с юридическими документами. В письме от адвоката говорилось, что эта посылка должна быть доставлена только в случае смерти Никодема, и следует считать ее официальным уведомлением о его кончине». «Там было его завещание. Все свое имущество он завещал Саи. Я так и не узнала, что с ним произошло. Но уверена, это как-то связано с его работой на Энсе. Тот всегда поручал Нику самые опасное задания, ведь тот был самым могущественным из его сотрудников. Я хотела сходить к Энце или к адвокату и выяснить, что произошло, но побоялась. Не хочу напоминать Энса о своем существовании и решила, что лучше оставить мертвых в их могилах. Я не могла согласиться с ее точкой зрения, что никогда не рассказывал вам о своих способностях мага. Он наверняка объяснил вам, с чем столкнется Исая. Веки мои начали слипаться, и я с трудом подавила зевок. «Да. Я как раз собиралась к этому перейти. Первое, что он сказал мне, из Саи надо поддерживать уровень влаги. Это помогает унять боль. Если наступает обезвоживание, огонь труднее контролировать. Представь сухую бумагу или траву. Он начинает плясать внутри, как лесной пожар». «Здорово», — отозвалась я, закатив глаза. «Но мне не так интересно знать, как его контролировать. Я хочу избавиться от него. Он объяснил, как это можно сделать?» Эльда взглянула на меня с жалостью. Он выходит из тела после твоей смерти, или его можно передать кому-то в момент смерти. Огонь хочет жить, и он знает, когда хозяин умирает, и тогда может перескочить в новое тело, не убив получателя. В противном случае, боюсь, он останется с тобой до конца твоих дней. Я пыталась осмыслить услышанное. Огонь мерцал у меня в животе. Привыкай, я с тобой навеки. Я вернулась воспоминаниями к тому моменту, когда Исаия передал его мне. Мальчик, должно быть, понял, что умирает, Это был единственный способ сделать то, что он сделал. Сумел бы он отдать его мне, не окажись мы в огненной ловушке? Вероятно, он знал, если огонь перейдет ко мне, я смогу остановить пожар, грозивший убить нас троих. «Как и когда Исаия отдал его тебе?» — спросила Эльда. Когда мы оказались заперты в табачной лавке? Я посмотрел ей в глаза. В ваших словах есть смысл, ведь он действительно умирал. Мы могли в тот день потерять сына. Тихо сказала я. Ее рот задрожал. Она поставила кружку на столик и потянулась за платком. Прикрыв лицо, Эльда заплакала. Ее тело сотрясалось от рыданий и всхлипов. Я подвинулась к ней и обняла за плечи. «Он будет жить», — напомнила я ей. «Благодаря тебе». Она высморкалась и скомкала платок. «Так же вы с единолично спасли часть Венеции. Возможно, так не кажется, но город чрезвычайно пожаропасен. «Знаю». отозвалась я, вспомнив о презентации, на которой ходила с Рафом. Он вернется из Милана на следующей неделе. Эльда встала и сходила за сумочкой, лежавшей на кухне. Порыла с ней и вынула телефон. В полученной посылке также находилась флешка. Я загрузила файлы на телефон и зашифровала их. Флешка хранится в банковской ячейке. Пояснила она, перебирая приложение. Нашла нужное и вбила код. «Не думаю, что кому-нибудь покажу это». Я чуть не удалила их, потому что меня расстраивала сама мысль об их существовании. Но теперь я рада, что сохранила записи. Она нашла видео и протянула мне телефон. Никодема сделал эти записи Лисаи. Сердце мое наполнилось надеждой. На экране возник блондин с редеющими волосами и коротко стриженной бородкой. В ухе у него виднелось маленькое серебряное кольцо, а глаза были черные, совсем как у Исаи. Я узнавала черты мальчика в его скулах и губах. Я нажала на просмотр, и мужчина заговорил. «Чао, Исаи, Эдникадема, Сестаи, Гурдана Квеста, Алора Лато, мама, Теадетта». Я нажала на паузу и взглянула на Эльду. «Вы шутите?» Она вскинула руку. «Не волнуйся, я все переведу». Но ну, слава богу». Она уставилась на меня. «Что такое?» «Не делай так глазами, а то я чувствую себя, как в туннеле». Я рассмеялась. Эльда использовала новое для нее выражение, но я не поняла, что она имеет в виду. «Чего не делать?» «Не зажигай красное свечение. Не делай так». «Простите. Я не осознавала, что мои глаза светятся. Надеюсь, на этот счет тоже найдется запись, потому что я не знаю, когда именно я так делаю». «Видео есть». «Отлично. Что ж, начнем с самого начала». Она нажала на просмотр, и мы проглядели первое видео вместе. Я почти ничего не поняла, но когда Никодема поднял запястье и показал родимое пятно на нем в камеру, я узнала форму. Такая же, как у Данте, на том же самом месте. Я вдруг вспомнила, где видела этот силуэт раньше. Иссая рисовал его в своем альбоме. Запись закончилась, и Эльда повернулась ко мне. Никадема представился и сказал, что Исайе уже должно быть известно, что Никадема его отец, и что Исайе — это уже маг. Он объяснил, что у магов на теле должно быть родимое пятно. Они не всегда рождаются с ним, поэтому не всегда сразу ясно, если в ребенке огонь, но потом оно проявляется. «Кстати, ты видела пятно?» Я подняла запястье к ее лицо но она покачала головой. «Оно не всегда на том же месте. Может появиться где угодно. У Исайи оно на правой икре, высоко под коленкой». Тогда, не знаю, я не видела пятна, но и не искала его. Уверена, она скоро появится. Что еще он сказал? «Объяснил то, о чем я уже говорила, что нужно поддерживать уровень влаги», — добавила она, зевая. «Тут все». Она выбрала следующее видео и включила его. Посмотрела пару секунд и кивнула. «Тут как раз про глаза». Она просмотрела его до конца. Я следила поверх ее плеча, как Никадема жестикулирует, и показывает пальцами на свои глаза. Он объясняет, что труднее всего смирить красный блеск. Если не соблюдать осторожность, огонь проступает через веки, когда ты рассержен, расстроен или взволнован. И говорит, что секрет контроля сияния в сдерживании своих эмоций. По этой причине я намеренно выбрала для Исаия жизнь более тихую, чем для крестьяна. Слава Богу, что Пьетро ни разу не замечал сияние или считал его причудливой игрой света. Он сказал, что для сдерживания красного сияния Когда нахлынут эмоции, надо глубоко дышать и говорить медленно. Рекомендовал практику медитации, а еще обдумывать все свои слова. «Чудесно», — заметила я. «Это точно не моя сильная сторона». «Станет легче. Со временем ты будешь распознавать ощущение сияния, и получится его контролировать. Трудно только поначалу». Мы обе зевнули во весь рот и засмеялись, взглянув в сонные глаза друг друга. «Продолжим завтра», — предложила я. Я умирала от желания узнать больше, но уже не могла сосредоточиться. Она кивнула. «Ты уверена?» Я зевнула так, что челюсть чуть не треснула. «Уверена. Хорошо, проверю, как там Исая Сейчас». Она взглянула на часы. «Три тридцать». Мы отнесли кружки в раковину на кухне, и я пошла вместе с ней в спальню мальчика. Войдя, мы увидели, что он спит глубоким сном и даже тихо похрапывает. «Не верю, что он заговорил». прошептала она, поглаживая волосы сына. «Он выстаравливает, Эльда», прошептала я. Мы улыбнулись друг другу в темноте, а ее улыбка погасла. «Не знаю, как объяснить это Пьетро, ведь его первым словом было твое имя». «Не думаю, что это покажется странным. Мы ведь с ним много времени проводили вместе, и вы с самого начала видели, что я ему понравилась, так что его это вряд ли удивит». Она кивнула. «Надеюсь, ты права. Мы вышли из комнаты, и Эльда затворила дверь. Я направлялась к лестнице, когда она окликнула меня по имени. Я обернулась. «Спасибо, зная, у тебя не было выбора, но ты вернула мне сына». И спасла ему жизнь. Она взглянула на меня из глубины коридора. Рука все еще лежала на ручке двери в спальню Исаии. Даже на таком расстоянии я чувствовала излучаемую ею благодарность. Горло у меня сжалось, и я не смогла ничего ответить. Просто кивнула, и мы разошлись по своим комнатам. Чувствуя себя совершенно вымотанной, я села на кровать. Взглянула на мобильник и увидела, что Данте прислал сообщение. Вскоре после того, как я столь поспешно скрылась от него. «Нам надо поговорить». Нахмурившись, я выключила телефон.